потому что она была так добра к тебе, и прибавил: "Кроме того, она вероятно поможет тебе отыскать твоих родителей, Маттиа. Я не могу представить тебе ни на одном мгновении, что ты принадлежишь к семье Дрискул. Посмотри на всех членов этой семьи, посмотри на себя. Я говорю сейчас не только о внешнем сходстве. Ты, ну, ты совсем другой. Не похож ни на кого из Дрисколов и, конечно, не принадлежишь к их семейству. Это выяснится, когда мы разыщем госпожу Миллиган. А каким образом? Да так есть у меня одна мысль. Какая же? Да не скажу, почему. Потому что если это глупость, ну так что же? Ну, было бы слишком обидно, если бы это оказалось неверным. Не следует мечтать о радостях,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 Мы были слишком малы, неопытны, и нам приходилось уступать тем, кто умел отстаивать свои права силой. Сколько раз после нашего выступления, вместо того, чтобы начать сбор, нам приходилось удирать со всех ног от какого-нибудь громадного шотландца в плиссированной юбочке с пледом и в шляпе с перьями, который одним звуком своей волынки обращал нас в бегство. Матёмок перекричит корнета пистоном любую волынку, но у нас не было сил. Сотчаться с её хозяином, мы не могли так же конкурировать и с труппой уличных музыкантов-негров. Эти люди, загримированные под негров, причудливо разодетые во фраки с длинными фалдами, в огромных воротниках, откуда их головы торчали, как букет цветов из бумажной обёртки, наводили на нас ещё больший страх, чем шотландские певцы.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 Но нам пришлось быстро расстаться. Ему надо было уходить со своей труппой, а нам отправляться в другой квартал. Было решено встретиться в воскресенье, чтобы рассказать друг другу всё, что делал каждый из них с тех пор, как они расстались. Из дружбы к Маттиа Буб выказал мне тоже много расположения, и мы скоро приобрели в нём друга.